«Джесс! Джесс!» — говорит Ник, спускаясь ко мне по ступенькам. На долю секунды проносится мысль. Только то, что они семья, не значит, что они все ответственны за то, что здесь произошло. Я думаю, как Ник говорил о своем отце, очевидно, что у них были разногласия. Может быть, я поспешила с выводами? Может быть, она действительно упала? Старая женщина, хрупкая, поскользнулась на лестнице поздно ночью. Никто ее не слышит, потому что уже поздно. «И, может быть, главные ворота тоже заперты, потому что поздно?» «Нет, я не собираюсь рисковать». Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на консьержку, обмякшую на полу с гримасой боли. И в этот момент я вижу, как в конце коридора открывается дверь в квартиру на первом этаже. В дверях появляется Антуан с пугающей ухмылкой на губах. «Привет, малышка», — говорит он. «Куда бежать? Главные ворота заперты». Я не собираюсь быть героиней фильма ужасов, который убегает в подвал. Теперь Ник бегом спускается ко мне по ступенькам, а Антуан идет по коридору. У меня нет времени на раздумья. Инстинктивно я забегаю в лифт и нажимаю кнопку третьего этажа. Лифт со скрежетом поднимается вверх, механизм скрипит. Я слышу, как Ник бежит по лестнице подо мной. Сквозь металлическую решетку я вижу его макушку. Игра началась. Теперь он преследует меня. Наконец я добираюсь до третьего этажа. Лифт лязгой останавливается. Я открываю металлическую решётку и бегу через лестничную площадку, судорожно вставляю ключ в скважину и, открыв дверь, сразу же запираю её. Грудь тяжело вздымается. Я пытаюсь сообразить, что делать дальше. Паника парализует, я не могу собраться с мыслями. Потайная лестница. Я могу воспользоваться ею. Но мешает диван. Я подбегаю, пытаюсь оттащить его от двери. И тут до меня доносится звук. Поворот ключа в замке. Я отступаю. У него есть ключ. Конечно, у него есть ключ. Могу я подложить что-то под дверь? Уже нет. Нет времени ни на что. Он приближается ко мне. Увидев его, кот проносится мимо и с мяуканем запрыгивает на кухонную стойку справа от него. Возможно, надеется, что его покормят. «Предатель!» «Ну Джесс!» — уговаривает Ник все еще с этой пугающей интонацией. «Просто стой там, на месте. Этот новый Ник наводит на меня ужас. Его брат не делал тайной своей жестокости, но Ник, этот новый Ник, неизвестная величина. Так что?» — спрашиваю я его. «Значит, поступишь со мной так же, как с Беном? Я ничего не делал». Он произносит фразу с каким-то странным ударением, с ударением на «я, я не делал». Ты хочешь сказать, что это сделал кто-то другой? Кто-то из остальных? Продолжай с ним разговаривать, потяни время. Я думала, ты хочешь мне помочь, Ник, — говорю я. Теперь он выглядит огорчённым. Я действительно хотел Джесс. И это я во всём виноват. Я всё это заварил, пригласил его сюда. Я должен был догадаться. Он полез туда, куда ему не следовало лезть. Чёрт. Он трёт лицо руками, и когда убирает их, Я вижу его обезумевшие, покрасневшие глаза. Это моя вина. И мне жаль. Меня бьёт дрожь. «Что ты сделал с Беном, Ник?» Я надеялась, что это прозвучит жёстко и требовательно, но мой голос предательски дрогнул. «Я не... не делал. Я ничего не сделал». И снова подчёркнутое «я». «Я не делал. Я не сделал». Единственный выход — пройти мимо Ника через ту главную дверь — Сразу за ней кухонная зона, а там домашняя утварь, кастрюля, а внутри острый, как бритва, японский нож. «Да ладно тебе, Джесс!» — он шагает ко мне навстречу. И вдруг резкое движение, вспышка чёрно-белого. Кот спрыгнул с кухонной стойки на плечи Ника, поприветствовал точно так же, как меня, когда я впервые зашла в эту квартиру. Ник ругается, поднимает руки, чтобы убрать животное. Я бросаюсь к Нику, вытаскиваю нож из кастрюли и проскальзываю мимо него к двери, рывком открываю и захлопываю ее за собой. «Здорово, малышка!» Оборачиваюсь. «Черт возьми, там стоит Антуан! Он явно поджидал меня, затаившись в тени. Я грожу ему ножом, с такой силой рассекая воздух лезвием, что он отшатывается назад и катится вниз по всему лестничному пролету и шлепается на площадку». Я всматриваюсь в него сквозь темноту. В груди горит. Мне кажется, я слышу стон. Ник может выйти в любой момент. Есть только один путь. Наверх. Это только вопрос времени. Ничего не поделать, нужно сообразить. Я в меньшинстве. Я одна, их четверо. Но, возможно, есть место, где я смогу спрятаться, чтобы попробовать выиграть немного времени. Давай, Джесс, думай. Ты всегда умела выпутываться из сложных ситуаций.